Глава четвертая. «Ты тепло оделась?» спрашивает меня Артур, когда я вместе с Антошкой и няней собираюсь выйти на прогулку. Да, демонстративно оглядываю бесформенный пуховик, больше похожий на стеганое одеяло. После рождения сына я немного набрала в весе, плюс спортивный костюм с начесом. И, как итог, вместо элегантной адвокатессы на каблуках капуста в угах. Но это меня не смущает. Главное – тепло, и мы с Антошкой можем подолгу гулять, пока сильный мороз не загонит нас домой. Накинь, ветер на улице сильный, просит муж и сам аккуратно надевает мне на голову объемный капюшон, украшенный мехом. Поправляет шарф, намотанный вокруг шеи и нежно целует в нос. Ребенка не заморозьте, строго напутствует напоследок. Не беспокойся, Артурочка, обнимаю мужа. Улыбаясь, смотрю на сухопарую фигуру виски с проседью. Белая рубашка, черные джинсы и очки в золотой оправе делают Аркелидия похожим на главного советника коза Ностра. «Долго не гуляйте», — напутствует Артур. «И почему ты не захотела вынести Антошку на террасу?» «Самой надо размяться». Роняю на ходу, выхожу на улицу и сразу попадаю под порыв холодного воздуха. Наблюдаю, как, усаживая сына в коляску, ежится на ветру нянька. «Ты тепло одета, Нина? Ты нормально», — кивает она, — укутывая ребенка одеялом. Минут сорок погуляем и назад. Решаю я. Что-то нине ни на шубейка не вызывает у меня доверия. Надо подарить пуховик, что ли. Даже обсуждать это с Артуром не буду. и своих оплачу. Надо присмотреть на маркетплейсе и заказать доставку. Вон как нянька ежится от ветра. Так и заболеть может. Еще Антошку заразит. Сунув руки в карманы, улыбаюсь сыну. И он мне дарит такую же радостную улыбку. «Вон, смотри, Бинго вышел на прогулку», – показываю на знакомого ретривера. Тот радостно подбегает к нам, а следом спешит и хозяйка. Сын весело хохочет, тянет ладошки, одетые варежки, к собаке, а та смотрит умным взглядом, понимает, что это детеныш. «Вот и зима пришла», – восклицает хозяйка Бинго. «Уже не погуляешь?» «Да, киваю и оборачиваюсь инстинктивно». Тот самый мужчина, что стоял под нашими окнами неделю назад, спешит мимо нас по аллейке. Внутренне съеживаюсь, как от предчувствия глобальной катастрофы. Кажется, еще чуть-чуть и весь мой мир рухнет в пропасть. Мужчина равнодушно скользит взглядом по нашей компании и спокойно идет прочь. А я лишь успеваю разглядеть высокие скулы, нахмуренный лоб и зеленые глаза, устремленные куда-то вдаль. А потом, упираясь взглядом в мощные плечи, обтянутые черной брендовой курткой, человек спешит куда-то, и ему нет дела до меня и моих страхов. А я перепугалась сильно. Вероятно, он никак не связан с хейтерами. И тут оказался по своим делам. Работает рядом или живет, вполне возможно, недавно перебрался в наш район. Я его раньше не видела. Сердце делает стремительный кульбит вылетает из груди и падает куда-то вниз живота, стучит там, заявляя о желании, бьющемся в паху. Одергиваю себя, как-то странно. Посреди улицы только от вида постороннего мужика, которому я даже не приснилась. Тело знает, проносится в голове шальная мысль. Знает, конечно, вдыхая украдкой. Два года воздержания дали о себе знать в самый неподходящий момент. Вернуться бы домой и соблазнить Артура. Но это невозможно. Как мы только Антошку умудрились зачать, хихикаю мысленно. Надо выпить успокоительное. Нервы совсем не к черту. Дрожу от вида незнакомого мужика, как дурочка. «Мама! Мама!» отвлекает меня от глупых размышлений сыночек. Машет ручками на важно гуляющих голубей. «Это Гули, малыш!» наклоняясь к сыну, привычным движением трогаю губами нос. Не замерз бы и словно наяву вижу того самого мужчину. «Прекрати!» Приказываю самой себе. Это чужой посторонний человек. Он тебя знать не знает. Почему тебя так на нем заклинило? Может, пойдем домой? Шмыгает носом нянька. Что-то холодно очень. Пойдем. Киваю я с облегчением. Мне нужно успокоиться. Отвлечься. А не высматривать в парке чужого мужика. На обратном пути Антошка засыпает. Дома я сразу прохожу с ним в спальню. Кладу к себе на кровать и, сбросив пуховик на кресло, осторожно раздеваю сына. «Мама!» – плаксиво зовет он. Просыпаясь, чмокает губками, ища мою грудь. «Сейчас, мы хорошие. Ложусь рядом и, вложив розовый сосок в маленький ротик, прикрываю глаза. Сын обеими ручонками обхватывает мою грудь, сосет жадно, а я... Вытянувшись на кровати, испытываю странные чувства. Будто надвигается что-то страшное. Тектонические плиты пришли в движение. От предчувствия личного землетрясения ёкает где-то в груди. Стараюсь держаться. Не подать виду, иначе Артур догадается и снова отправит меня на курс к психиатрам. Хотя, может быть, снова пройти? Сразу после аварии они мне очень помогли. А то первые месяцы я постоянно кричала во сне от кошмаров. Вздрагивала каждый раз, когда слышала сигналы клаксонов и скрип тормозов. Сын недовольно хнычет, засыпая, поглаживаю спинку, успокаивая. Малыш, наевшись, выплевывает сосок и прикатывается ко мне поближе, обнимает маленькими ручонками, опустив майку, утыкаюсь носом в макушку, такую милую, что и не передать, вдыхаю родной запах маленького человека, самого важного в моей жизни. Глупые страхи постепенно выветриваются из головы, а на их место приходит переполняющая душу любовь. Выравнивается дыхание, и я падаю в легкую дрему. Вдруг оказываюсь на берегу реки в маленькой избушке. Закутавшись в плед, наблюдаю в маленькое створчатое окошко за высоким крепким мужчиной. Моим мужчиной. Он стоит на дощатых старых мостках и лихо забрасывает снасти. Крутит катушку, таща на поверхность рыбу, а потом вносит в дом полное ведро. Вот это улов! Охуй я и тут же оказываюсь прижатой к стенке печи. Спина тотчас же согревается от мягкого тепла, а я, потеряв всякий страх, обвиваю незнакомца обеими руками. «Анечка, девочка моя!» — шепчет он. «Аня!» — цепкие пальцы мужа слегка тормошат плечо. Распахнув глаза, вздыхаю сонно. Сколько раз говорить не бери ребенка в постель, хмуро роняет он и добавляет резко. Нянька заболела, зараза. У нее температура. Надо новую искать. О, Господи, уху я, усаживаясь на кровати. Тихонечко, боясь разбудить, беру сына на руки. Как заболела, шепчу, одними губами и, положив сына в кроватку, внимательно смотрю на мужа. Артур внимательный и обычно терпеливый. Сегодня явно в плохом настроении. «Как люди болеют, Аня!» — роняет он сварливо. «Тут главный вопрос — заразила ли эта дрянь малыша?» «Навряд ли!» — мотаю головой и добавляю поспешно. «Не бери в голову. Я позвоню Камиле. Она наверняка кого-нибудь порекомендует на время». Ну уж, пожалуйста!» — Ворчливо соглашается муж. «Делай так не впроворот». «У тебя что-то случилось?» — спрашиваю, недоумевая. «Обычно у Артура с выдержкой все хорошо, но только не сегодня. Гадская рутина, солнце мое!» Морщится он. Но к вечеру освобожусь. Можем поужинать вместе и посмотреть какой-нибудь фильм. Какой? Произношу, не скрывая надежды. Какой захочешь, детка. Снисходительно бросает Артура и добавляет, чуть скривив губы в скупой улыбке. Мне все равно.